Глава третья. В городе было многолюдно, промозгло и мрачно. Стояла атмосфера серости и безысходности, иногда наступавшая в марте. Обед затянулся. Я уже опаздывала на встречу с профессором Ариэлем. Я прикинула, хватит ли мне времени сбегать в общежитие за книгой, которую он мне одолжил, но отказалась от этой идеи и пошла прямиком в кабинет. Только за чтением я позволяла себе думать о покинутых мной материке и стране. И хотя профессору я ничего о себе не рассказывала, он будто знал, что в этом мире мне неуютно и поэтому одалживал мне книги. Кундеру, Конрада, Леви и целый сонмон других невольных переселенцев. Закончив книгу, я опять шла в кабинет, и тут он уже распинался об авторах, вдаваясь в такие подробности, что я была уверена, они ему все близкие друзья. Я только что дочитала эмигрантов, и хотя всю неделю нервничала в большей степени на тему ООН, Эта книга далась мне не легче. Я наблюдала за скитаниями главного героя, отчаявшегося, но в то же время капризного, и меня не покидало тревожное чувство, что профессор знает меня лучше, чем хотелось бы. Я взбежала по лестнице и постучалась в полуоткрытую дверь его кабинета. Небольшая комнатка с теплым освещением была буквально доверху заставлена полками. Полноводняли стопки непристроенных книг. В центре за столом сидел профессор Ариэль. На фоне собственной коллекции он выглядел совсем щуплым и хрупким. «Ходи, садись», — сказал он дребезжащим старческим голосом. «Ну, как тебе, Зебальд?» Я переложила бумаги со стула на письменный стол. За спинкой у профессора с громадной фотографией, будто наш дозорный ангел-курильщик смотрела Вислава Шимборская, чьи стихи он тоже вынудил меня прочесть. Задел за живое, ответила я. Удивительная проза, верно? Да. И это была чистая правда, но дело не в этом. Но тут не только проза, а еще персонажи лицом к лицу столкнуться с людьми, которые так и не оправились от горя, это обескураживает, — я кивнула. И тем не менее Зебальд неоднократно отмечает, что память несовершенна, что несколько не вяжется с нашим понятием выжженной в памяти травмы той самой неотвязной ясности сознания. Что ты об этом думаешь? Это напугало меня больше всего. А вдруг я переврала в памяти последние минуты жизни родителей. Мне всегда казалось, что я сберегла их у себя внутри, в целости и сохранности. Но что если по какой-то прихоти подсознании, то немногое, что мне от них осталось, на самом деле исказилась. Это уж слишком. Но, может, так не у всех? Может, кто-то все таки помнит? Разумеется. Но это тоже по-своему тяжко. Не думаешь? Вспомни персонажа по имени Амброс Адельуорт. Дядя героя, которого терзали столь яркие картины прошлого, что он прибегнул к электрошоковой терапии, чтобы выжечь все эти мысли. «Именно!» «Так что мне? То есть что нам тогда остается? «А черт его знает!» Он слабо улыбнулся и отвернулся к окну. Он завел речь о том, что недавно Зебальт скончался, о той сомнительной автомобильной аварии но я в смятении не смогла поддержать разговор. «Анна, ты в порядке? Выглядишь немного болезненно». Он произнес мое имя на хорватский манер, а не с протяжной «а», похожей на «э», свойственной американцам. «Всё хорошо», — «извините», — ответила я. «Просто не здоровится немного». «Есть у Зебальда такое влияние». Я называю это заклятием безысходности. Я хотела было отмахнуться, чтобы он не думал, будто я не справляюсь с заданием. Но профессор, обернувшись, пристально взглянул на меня, и я затихла. «А откуда ты еще раз родом?» «Я, ну, изначально...» Я никому не говорила и говорить не хотела. Но как-то само получилось. Из Хорватии. Загреб. Стоило сказать ему правду, как меня накрыло странное чувство, похожее на невесомость. Я вцепилась в подлокотник, будто меня всерьез могло унести ветром. Профессор Ариэль, похоже, ничуть не удивился. «Хм...» — промычал он. Я так и понял. Что? Были у меня догадки. Не то, чтобы именно про Хорватию. Просто, что ты не отсюда. Хотя с Балканами всё логично. Как вы догадались? Вижу по твоей уставшей душе. Мне ли не знать? Сам такой. А еще ты слишком много читаешь. Он подмигнул, и я позволила себе робкую улыбку в ответ. «Хорошие новости в том, что друзья тебя скоро нагонят». Он снова развернулся в кресле к полке в углу. «Так, вот тебе задание на неделю. А селишь ещё одну книгу Зебальта? Есть тут у меня одна из последних». Он медленно встал и костлявым пальцем подцепил книгу с полки. Вот она, Аустерлиц. Простите, прошлую я так и не вернула. Пришла к вам прямо с деловой встречи. Ничего страшного. А вообще оставь ее себе. Уверен, у меня найдется еще один экземпляр. Он обошел стол кругом и положил книгу мне на колени. «На этом всё!» «Спасибо», — отозвалась я. Но он уже на что-то отвлекся и углубился в свои мысли, водя пальцами по корешку какой-то книги, словно это была Брайлевская азбука или рука давней возлюбленной, так что я ушла, прикрыв за собой тяжелую дверь. Я вернулась в общежитие, но в коридорах к моей радости было тихо и моя соседка тоже куда-то ушла. «Надо бы позвонить Брайану», — подумала я, но не решилась. Проболтавшийся себе профессору Ариэлю, пусть даже самую малость, я ощутила себя страшно уязвимой. При виде Брайана я и ему могла проболтаться. Только вот к последствиям разоблачения своего обмана я была не готова. Вместо этого... Закинула в свой скейтерский рюкзак пережиток бунтарского периода в старших классах домашку, книгу Зебальда «Грязное белье и ушла. На вокзале я за доллар прикупила пачку пересоленного попкорна и уехала на первом пригородном поезде в Пенсильванию. К тому моменту, как я села в пассажирский самолет во Франкфурте, Я не спала уже вторые сутки и боялась буквально всего. Тряслась от страха, что на взлете заложила уши, что я могу подхватить какую-то заразу от мужчины, которого через проход рвала в бумажный пакет, да и всего, чтобы меня не ждало по ту сторону океана. Когда мы приземлились, бортпроводники по очереди пытались разобрать надпись на бейджи у меня на шее, как будто я утерянный багаж. Одна из них схватила меня за руку и потащила в зону таможенного досмотра, где я прошла целую вереницу огороженных лентами очередей и подписала бланк, текст на котором даже прочесть не могла. Когда прозвучало объявление по громкой связи, она посмотрела на настенные часы и начала нетерпеливо постукивать ногой. Мой паспорт взялся листать мужчина с кучей шевронов. Периодически он поглядывал на мою визу, наспех скрепленную погнутой скобкой. Я видела, как у него за спиной на ленте крутятся чемоданы. Таможенник спросил меня, насколько я поняла, не желали я недавно на ферме. Я посмотрела на его шевроны и помотала головой. Он поставил в паспорт штамп и отпустил меня, после чего бортпроводница тоже со мной распрощалась. Я забрала свой чемодан с багажной ленты и пошла за всеми остальными к стеклянным дверям. На закрытых створках не было ни круглых, ни обычных ручек. Но никого это как будто не волновало. Я уже думала окрикнуть людей, предупредить об опасности, но не знала, как это сказать по-английски. Когда первые пассажиры направились к выходу, я зажмурилась ожидая, что стекло вот-вот брызнет осколками. Но в последний момент двери открылись сами, как по волшебству. По ту сторону прохода группками толпились родные и близкие. Маленький мальчик вцепился в ногу матери. Двое друзей, обнявшись, кричали что-то друг другу. За ними полукругом стояли люди в костюмах и держали в руках таблички с именами. Я шла за толпой, склонив голову на бок, в попытке уравновесить сверлящее чувство внутри, пока не врезалась в какого-то мужчину с карапузом на руках, похожим на мою сестру. Мужчина посмотрел на меня сверху вниз, и секунду мы сами не понимали, кто из нас двоих перепугался сильней. Женщина рядом, с табличкой, на которой от руки было написано «моё имя», Только с перепутанными диакритиками. Листала пачку бумажек. У нее была коренастая фигура и загорелая кожа. А на лице ее застыла улыбка. «Рахела?» Я заметила здоровую кудрявую девчушку, примостившуюся под рукой мужчины. Она так выросла, что ее было почти не узнать, не считая глаз. Этим мы с ней навсегда были похожи. Я-то думала, тебя бортпроводники приведут. Ну а что ж, тут женщина нашла нужную бумажку. «Добродошли у Америку, Ана Запинаясь, прочитала она с листа. «Хвала!» Я снова попыталась выудить из школьных уроков английского слова, которые состыковались бы во что-то внятное. Женщина склонилась надо мной и крепко обняла. «Очень рада с тобой познакомиться», — сказала она. Представились они как Джек и Лора и сказали, что я могу звать их по имени. Но Рахела их звала мамочкой и папочкой, присущим карапузом писклявым голосом, а я первые пару месяцев вообще никак к ним не обращалась. В Трентоне я пересела на другой поезд и уснула на продавленном кожаном сиденье. Во сне я видела трупы из кошмаров, мучивших меня много лет тому назад, когда я только переехала в Америку. В этих снах я прыгала в море со скалистых утёсов около рыбацкой деревушки, у Марины с Петером в гостях, но на лету случалась подмена, и падала я уже не в Адриатику, а на кучу раздувшихся трупов. Не успела я приземлиться, Как вдруг по мне, от шеи до коленных чашечек, прошелся мощный разряд, и я резко проснулась. Поезд подъехал к платформе. Кондуктор крикнул: Конечное! И я сгребла свои вещи. На перроне, глядя, как поезд готовит к развороту для отправки в обратную сторону, я уже жалела, что не могу вернуться вместе с ним. Я плелась по самой оживленной улице города и с обеих сторон тянулись торговые павильоны со сквозным проходом внутри. Двухэтажный зоомаг, гипермаркет, где я подрабатывала летом. Все самые ходовые сети фастфуда и пылесоса мании. Иногда я чувствовала себя виноватой в том, что ради нас с Рахелой Джек и Лора переехали сюда. Гадала, скучают ли они по своей прежней жизни до нашего появления. Они ведь тоже много лет прожили в большом городе, в небольшой квартире для молодожёнов с ребенком, которого они так и не смогли завести. А потом появилась Рахела. Скоро щёчки у нее зарумянились, она стала быстро подрастать, а игрушки с одеждой доверху заполнили отведенный ей комод и оккупировали мебельные подлокотники. Конечно, они понимали, что Рахелу предстояло вернуть. Но рядом с ней им захотелось того, что раньше они отметали, как мечты людей постарше. Они задёшево купили участок земли на холме рядом с будущим жилым районом и начали строиться. Когда они закладывали дом, я для моих американских родителей была всего лишь старшей сестрой, о наличии которой упоминалось в анкете «Медимиссии». А потом, когда дом достроили, я уже очутилась у них. Какую выберешь спальню? Спросила меня Лора в день моего приезда. Собственная спальня для меня была понятием чуждым, и я ничего не ответила. Решила, что не так ее поняла. В итоге я выбрала комнату с окном побольше, потому что оно мне напоминало наш балкон в загребе. С холма. Открывался вид на тысячи квадратных метров пахотной земли. И дальше на лес. Когда родные и друзья приезжали навестить моих американских родителей в их новом доме, все отмечали прекрасный пейзаж. Но в первые месяцы я каждый день высматривала хоть какое-то здание на горизонте. Мне ужасно хотелось, чтобы сквозь темную зелень проступила какая-нибудь грязь или металл. К лесу я так и не привыкла. Сколько бы месяцев и лет ни прошло, даже в дневное время, когда солнце пробивалось сквозь листву, я под разными предлогами увиливала от участия в догонялках. Если приходилось подбираться слишком близко к лесу. По ночам деревья будто обступали дом плотнее, плясали тенями на стене у меня в комнате. «Это каштановые дубы», — объяснил Джек, — в ответ на мой вопрос после очередной бессонной ночи, проведённой за отслеживанием их силуэтов. Как в лесу Стрибора пыталась я себя уверить, а сама только и думала, что о белых дубах и гнилых желудях, там, где погибли родители. Америка оказалась не такой, как в кино, хотя с Макдональдсом я не ошиблась. Он тут был повсюду. Но ни лихачество с отвагой, ни навязанного излюбленными в Югославии вестернами духа приключений в жизни Гарденвилла я не обнаружила. В Загребе я с нетерпением ждала поездок на машине. В Гарденвилле. Без машины было никуда. Даже за покупками иначе не сходишь. Булочных вообще нигде не было. В супермаркете все продавалось уже нарезанное и упакованное. В огромных магазинах, каких я никогда не видела в Европе, где было все, что только можно, я ходила за лорой, недоумевая, что ни одной буханки свежего хлеба найти не могу. Культура в городе была отчетливо консервативная, даже по сравнению с двойственностью коммунистических и католических традиций на родине. В Хорватии на обложках многих газет красовались женщины топлес, Да и на пляжах их было немало. Но в Америке любая нагота считалась постыдной. В Загребе я рассекала по улицам без ограничений по времени и покупала взрослым алкоголе сигареты. А в Гарденвилле взрослые жили с неотступным страхом перед похитителями, и я держалась ближе к дому. Разговоры, особенно касательно меня, тщательно продумывались. После той первой волны любопытства никто уже не говорил со мной о прошлом, даже в семейном кругу. Лора изобрела эвфемизмы для моих тягот, а войну с резнёй свела к волнениям и печальным событиям. Тем летом и о целыми днями не отлипала от Рахелы, что давалось все труднее, ведь она уже научилась ходить. Я сидела на крохотном стульчике, делая вид, что кушаю игрушечную еду, которую она готовила на игрушечной кухоньке, или таскалась туда-сюда по дорожке за ее флинстоуновской машинкой на пешем ходу, не спуская с нее глаз. Иногда я что-нибудь шептала ей на хорватском, просто посмотреть, вдруг она еще помнит. Она, как попугайчик, повторяла слово «другое» но произвольный ее лепет был больше похож на английский. Когда наступал тихий час, я залезала под крыльцо и пряталась в подпол, где разглядывала ее книжки с картинками и подтягивала английский, сопоставляя слова с рисунками. Иногда я также прочесывала заголовки в газетах на предмет упоминания Хорватии или Сербии и вклеивала вырезки в припрятанную под кроватью тетрадь. Если Лори удавалось выудить меня наружу, она немного повышала голос, будто я не понимала, потому что плохо слышала. Английский я учила с первого класса и понимала практически все, что она говорит, но у меня не получалось быстро и в нужном порядке собрать все необходимые для ответа слова. Она купила мне учебники для самостоятельной подготовки, и я продиралась сквозь задачки по математике, и наугад заполняла пропуски в упражнениях на чтение, страницу за страницей, пока Лора не заявляла, что на сей раз хватит. После этого я снова забиралась под крыльцо, и там уже боролась со сном. По ночам я не спала и вечно ходила измотанная, но стоило заснуть, как приходили сны, поэтому я старалась не спать. Как-то мы устроили на заднем дворе барбекю. К вечеру, когда стемнело, вдали послышался грохот. «Дождь собирается», — спросила я. «Не думаю, малыш», — ответил Джек. И не ошибся. Небо было ясно и не облачко. И тут раздались взрывы. На горизонте полыхнула россыпь красных и рыжих огней. А следом прокатился оглушительный треск. Я завопила и рванула к дому, вихрем промчавшись мимо Джека. «Анна, погоди! Постой!» — крикнул он. «Сегодня же 4 июля!» Я не поняла, какое отношение дата имеет к налету, и даже не подумала остановиться, чтобы это выяснить. Я нырнула под крыльцо и, зажав голову между колен, прикрыла шею руками, как нас еще в школе учили если вдруг не будет времени добраться до убежища. «Анна, все хорошо!» Джек лёг в траву на живот и просунул голову в подпол. «Сегодня же 4 июля. Праздник в честь окончания нашей войны. А это просто фейерверки. Людям на радость». «У вас война?» «Нет. То есть была она очень давно, сотни лет назад». На плече футболки у него... Осталось пятно от травы, а очки перекосила. «Фейерверки?» «Ну, такие, знаешь, бабах!» Он показал на пальцах какую-то вспышку. «И все в ярких красках?» «У нас они тоже были накануне Нового года, до войны». «Ну да, конечно, на праздники». Я вытащила руку и поправила очки у него на носу. «Спасибо», — отозвался Джек. Спустя какое-то время он похлопал меня по колену. «Так что все хорошо, правда же?» Я кивнула. «Хочешь пойти посмотреть?» Я помотала головой. «Ты иди, пожалуйста». «Я тут рядом, если вдруг передумаешь». Подтянув колени к груди, я осмотрела, как Джек идет обратно. Он взъерошил волосы у себя на голове и шепнул что-то Лори, которая стала искоса поглядывать на крыльцо. А я весь вечер так и просидела в подполе. Дома я сняла измазанные грязью кроссовки. На кухне никого не было. На холодильнике в магнитных рамочках висели наши с Рахелой фотографии. Она в младенчестве на четвереньках делает первые шаги. На выпускном в детском садике. Я в шестом, седьмом, восьмом классах. Тогда ещё сменялись молочные зубы. «Ау!» — позвала я, но никто не ответил. Я подтащила стул из-за стола к самому высокому кухонному шкафчику. Там в коробке хранились все важные семейные документы. Сертификат о браке, свидетельство на собственность, пенсионная страховка, которые муторней всего заменять. Я достала со дна коробки конверт, из оберточной бумаги с выведенной фломастером крупной кособокой подписью Анна. Внутри был мой просроченный югославский паспорт, лежавший без толку американский, документы подтверждающие, что родилась я в Нью-Джерси, и пара фотографий с заломом посередине. Еще с тех пор, как 10 лет назад, я их сложила и сунула в карман. На первой были мы с родителями в Загребе на Рождество перед войной. Я сидела на столе, а на коленях у меня спала новорожденная Рахела. Мать с отцом, воевавшие с автоматическим таймером камеры, не успели вписаться в кадр. И так и застыли в движении. Мать откидывала волосы назад, а отец тянулся рукой приобнять ее за талию. Я носила фото в ателье и спрашивала, можно ли его как-то подправить. «Нет», — ответил мужчина за стойкой, — чёткой картинки не получится. На второй фотографии была я, девчушка двух-трёх лет, в мешковатом свитере, на пляже в Тиске. Присела на корточке потрогать зеленовато-синюю воду. Я смотрела прямо в объектив и во весь рот улыбалась. Камеру, конечно же, держал отец. И я все гадала, что же он такого сказал, что меня так развеселило. Взглянув еще раз на фото родителей, я попыталась отчетливо представить их. Может, Зебальд был прав, и от потрясений и давности воспоминания и правда померкли. Иногда черты родителей обрывками всплывали перед моим мысленным взором высокие скулы матери или светлые кустистые брови отца. Но мне не удавалось ни рассмотреть их, ни продлить это минутное озарение. Их запах я уже давно забыла и не смогла бы вызвать в памяти аромат отцовского мыла или маминых духов. и стала забывать их медленно, но верно. Тут я услышала, как хлопнула дверь. Лора бы этого не оценила, и я поняла. Эта сестра пришла домой. Она вошла с рюкзаком через плечо, не заметив меня, зато сразу же нырнула головой в самый глубокий отсек морозилки и начала перебирать упаковки фруктового льда. Прихватив конверты фотографии, я затолкала коробку обратно на полку, закрыла шкафчик и спрыгнула на пол. «Привет, Рахела!» Она не откликнулась. «Рэйчел?» Сестра подняла голову от морозилки. «Привет, как дела в школе?» Рахила уже перешла в пятый класс. «Прямо как и я, когда она только заболела. Я только виноградное люблю», сказала она, снимая цветастую обертку. «Или шоколадное эскимо?» Мисс Томпкинс совсем оборзела сегодня. Всучила нам контрольную по умножению на перемене за то, что Дэнни Уолкер Постоянно пукал под мышкой во время утренних объявлений. «Стой, а ты тут откуда? Мама не говорила, что ты приедешь». «Она и не знает», — ответила я. «В смысле, это сюрприз? У меня завтра футбол. Придёшь на игру?» «А это кто?» Она показала мороженым на фото у меня в руке. С обёртки капал стаивший сироп. «Никто», — сказала я. «У тебя мороженое на футболку накапало». «Чёрт!» Она намочила краешек кухонного полотенца и стала промакивать пятнышко на груди. А я пошла на второй этаж. «Маме, не рассказывай, что я чертыхнулась!» — крикнула Рахела из кухни. Я ходила в ту же начальную школу, что и Рахела, но с зачислением моим пришлось попотеть. Лето уже было на исходе, и тут я случайно подслушала, как Лора с Джеком Оживленно спорят насчет предстоящего учебного года. Отдать меня в школу, как я поняла, оказалось непросто, ведь в страну я въехала по фальшивой гостевой визе. Та еще задачка записать в школу того, кто формально не существует. Лора постоянно висела на линии службы иммиграции и натурализации, штудируя взятый из библиотеки регламент. Но дело не двигалось. Как-то вечером Джек в расстроенных чувствах решительно сгреб с кухонного стола ее изыскание и закинул всё в мусорку. Говорить он ничего не стал, хоть Лора на него и наорала. Вместо этого он ушел с телефоном в подвал и проторчал там допоздна. Меня уже давно отправили спать. У Джека было много дядюшек. Кто-то работал на стройке, другие владели гоночными трассами. Были дядюшки из мусорщиков, был один начальник пожарной бригады и даже мэр в каком-то захолустном городишке. Были дядюшки и в тюрьме. Приходили вечером, в странной одежде. Дядюшка Сэл носил все черное и массивный кулон с лицом Иисуса на золотой цепочке, тонувший в гуще волос на груди. Джуниор... Как-то пришел в красном костюме под туфли с язычками пламени по бокам. А потом еще в розовом, под сапоги из белой змеиной кожи. Курили они прямо в доме. Лора всякий раз скрежетала зубами, когда кто-нибудь щёлкал крышкой зажигалки. Нам с Рахелой они привозили подарки — золотые наручные часики и карманные ножички, которые Лора рассовывала по верхним полкам. «На хранение, пока мы не подрастем. Собирались дядюшки вокруг стола, стоя полукругом в форме подковы, и отшучивались, мол, никто не хочет встать спиной к двери. Они болтали на вязкой смеси английского с характерным для Нью-Джерси итальянским и шумно хохотали. Что не вечер, разговор заканчивался одинаково. Один из дядюшек говорил Джеку, «Я все улажу» и хлопал его по спине. Уходили они через парадную дверь, которой кроме них никто не пользовался. Залезали в свои кадиллаки и, не включая фарс, съезжали с холма, а на подъездной дорожке после них серебрились масляные пятнышки. Когда они уезжали, Лора распахивала окно, чтобы выветрить дым, а Джек садился на краешек дивана, снимал очки и растирал руками раскрасневшееся лицо после чего тянулся за гитарой и играл, пока оно не возвращало прежний вид. Обычно Лоре удавалось уложить Рахелу еще во время сходки, но теперь и не огнали в спальню. Взобравшись по лестнице до середины, я садилась и, выглядывая из-за перил, пыталась разгадать цели этих собраний, но улавливала только нескончаемые дебаты между Джеком и Лорой на тему того, стоило ли звать на помощь дядюшек. Первый месяц школы я упорно молчала. На уроках просто пялилась на доску, а на переменах топталась по гудроновой площадке. Пока пронзительный свисток не созывал всех назад. Где-то в октябре долготерпение учительницы иссякло, и она вызвала меня прочитать абзац из книги, которую мы тогда проходили. Я выдала прерывистый поток исковерканных слов, и мои одноклассники прыснули со смеху. Уже дома я выдрала из книги все страницы и попыталась смыть их в унитаз. Лора с Джеком предложили мне вступить в команду по соккеру. Я не знала, что такое сокер, но была приятно удивлена, выяснив на первой тренировке, что это футбол. Только рано я обрадовалась. Американцы и тут умудрились испортить игру кучей всевозможных правил. Тренер поставил меня на защиту и сказал, что мне не следует пересекать среднюю линию или пытаться забивать голы. Аккуратно вычесанные газоны и крепкие сетки изменили мою любимую игру до неузнаваемости. «Кажется, мне не нравится сокер», — призналась я как-то Лори. «Ну и ничего», — сказала она и заговорщицки ко мне наклонилась. «Я тоже спорт терпеть не могу». Я хотела была ответить, что вообще-то мне нравится спорт, но побоялась, как бы меня не вернули в команду, поэтому показала палец вверх, и больше мы туда не ходили. Свободные часы я проводила за письмами Луки, Рассказывала про странность английского и надругательство над футболом. На переменах я строчила на обратной стороне домашних заданий пометки, а потом сидела в кровати с отрывными блокнотными листами над устаревшим изданием Всемирной энциклопедии. Я не помнила точного адреса Петра и Марины, так что письма к ним я тоже отправляла Луке. Ответа мне ни разу не пришло, но я упрямо писала. Слюнявила авиапочтовые марки и делала вид, что затяжное молчание Луки не предвещает ничего плохого. Учительница стала докладывать родителям о каждом моем шаге. Мол, на переменах я только и делаю, что в тетради строчу. Отказываюсь общаться с другими детьми и не тяну руку в классе. Она даже направила меня к школьному психологу. Джек с Лорой беспокоились. Да и я настрадалась, а от бессонных ночей только круги под глазами темнели. Лора предложила мне сходить к врачу, который, по ее словам, мог заглянуть мне в голову и облегчить мне жизнь. Но я плохо улавливала смысл речевых оборотов в английском, и, представив, как доктор вскрывает мне череп, до ужаса перепугалась. Я понимала, что скорбеть мне осталось недолго окружающие понемногу теряли терпение. Но они по своей вине, практически немыслимо даже для меня уместить в голове Гарденвилл и Хорватию. Поэтому полмесяца спустя, когда нам задали сделать доклад о родном городе, я смастерила плакат о Нью-Джерси, переселив самые мирные мои воспоминания из детства в квартиру, где я по первости жила с Джеком и Лорой пока наш будущий дом еще достраивался. Учительница все прекрасно поняла, но поставила за эту ложь хорошую оценку. Чем больше я врала, тем лучше осваивалась. Иногда я даже верила собственной лжи. Со стороны казалось, что я с головой ушла в книжки, либо просто робела. Такой уж я была. Или стала со временем. Джек с Лорой появлялись на людях всегда со мной и Рахелой так что никому бы в голову не пришло, что мы не кровная родня. Я выкинула тетрадку с газетными вырезками и перестала слать письма Луке. Первые два года после моего отъезда в университет родители не трогали мою комнату, но теперь, мало-помалу, внутрь начинали проникать непрошенные вещи. Вот альбомы, сломанная швейная машинка Лоры, а в углу за дверью Целые кипы вещей, собранных, чтобы отдать их на благотворительность. Несправедливо было требовать от родителей не занимать свободное место. Это я понимала. Но все равно будто лишилось пространства, которое когда-то было только моё. Я осмотрелась. В остальном тут все осталось по-прежнему. Одноместная кровать стояла впритык к окну. Полки сплошь заставлены моими первыми книгами и целым рядом круглых стеклянных аквариумов с коллекцией ракушек, собранных по летним пляжам Джерси. На стене висела серия фотографий с Рахелой, Лорой, Джеком и мной из поездки в Диснейленд на пятый день рождения Рахелы, и постеры кошмарных групп в жанре панк-нойз, на чьи концерты я ходила по пятницам в зал Электрик Фэктори, ещё в старшей школе. Из-за рабочего стола выглядывал трафаретный цветочный узор. И я улыбнулась при мысли, что Лора с матерью наверняка бы сошлись на почве обоюдного неприятия моей мальчиковой натуры. Только Лора вывела на стенки цветы, как я, недолго думая, загородила это место столом. А когда я выбрала себе на постель темно синее стёганое покрывало, Она нашила вдоль швов розовые бутоны, но стоило ей выйти из комнаты, как я его перестелила розочками вниз. Сейчас оно опять лежало цветочками вверх. «А она дома! А она дома!» — услышала я раздавшиеся снизу крики Рахелы в перебивку со стуком лориных ковбойских сапог. Я сунула конверт из прошлой жизни под матрас, и спустилась на первый этаж. «Доченька, привет!» «Привет, мам!» Первый раз я назвала Лору мамой по чистой случайности. Мы с Рахелой играли на подъездной дорожке у дома. Как вдруг сестра упала и ободрала коленку. Ранка была вся в гравии и сильно кровила, так что я подхватила Рахелу и понеслась домой с криками «Мама! Мам!» Лора оказалась на втором этаже. Складывала чистое белье, зажав плечом беспроводной телефон. Когда я вошла в комнату со словами «Мам Ра... Рэйчел поранилась», она подняла голову и выронила трубку. «Сию, я позже перезвоню», — прокричала Лора в трубку на полу. Я отдала ей на руки Рахелу, и мы пошли в ванную, где перебинтовали ей ногу, и Лора ничего не стала говорить. Только весь оставшийся день смотрела на меня и улыбалась, словно гадала, поняла я, что сказала или нет. Я все прекрасно понимала. Да и взять свои слова назад уже не вышло бы, как ни крути. Но потом, на протяжении долгих лет, каждый раз, когда я говорила «мама» или «папа», в голове всплывал беззвучный префикс «американский». Они мне приходились родителями американскими. И это разграничение как будто не давало мне забыть прежнюю пару родителей, брошенных мною в лесу. Не знала, что ты собиралась заехать домой. А я как раз из города. Могла бы и тебя встретить с поезда. Мне хотелось прогуляться. Ох, мамочки, чуть не забыла. Как выступила-то? Выступила? Где? — спросила Рахела она выступала в ООН с очень важным докладом», — ответила Лора. «Расскажи, расскажи, ты же сфоткалась!» «Как с докладом выступаю, что ли? Нет. Подумаешь, большое дело». «Вот были бы руки подлиннее», — сказала Рахела. «Чего? Тогда могла бы сама себя снять на камеру». «Она бы все равно не стала. Нет, чтобы хоть раз порадовать мать», — с напускным раздражением фыркнула Лора. Могу дать на память мой бейджик. Я выудила из кармана скомканный гостевой пропуск. Мне выбирать не приходится, вздохнула Лора и повесила его на холодильник. В обед мы все встретились с Джеком и пошли за пиццей и в боулинг. — Как тебя домой-то занесло, Чурка? Просто заглянуть к вам хотела. — Ты же не забыл? «Она сегодня выступала с тем самым докладом», — сказала Лора. «Помню я», — ответил Джек. «Он сгреб меня в охапку, и мне стало приятно, что в его объятиях я навсегда так и останусь маленькой». «Как вообще прошло?» «Странновато», — ответила я. «Санкции на тебя не наложили? Сейчас на всех подряд накладывают санкции». «Я на тебя такие санкции наложу?» Только попробуй, откажись играть! пригрозила Рахела, втиснувшись на скамью между нами. На удивление, правильно вставила слово, отметила я. На электронном табло Джек записал нас как персонажи из фильма Таксист. И мы ужасно играли. Вовсю хохотали, и на пару часов я отодвинула все остальное на задний план. Но перед сном совсем другое дело. Первые месяцы в Америке. Я пыталась в принципе не спать, лишь бы отбиться от кошмаров. Я сидела на страже и переживала, как бы кто ни вломился и не зарезал Джека с Лорой. А когда решалась все таки поддаться дремоте, у меня никак не выходило удобно устроиться. Пружинная сетка с матрасом разительно отличалась от подушек на диване в загребе. Спина все время ныла, и я ворочалась под простынями. Чаще всего я сдавалась, и на цыпочках спускалась по лестнице, минуя кухню в гостиную, где Джек обычно бренчал на гитаре. Когда я появлялась в проёме, он вздыхал и кивал головой, мол, заходи, садись. Рядом на спинке кресла висел полосатый плед, и я его стаскивала и волочила за собой на диван. А Джек все играл и легонько покачивался, будто сам себя утешал. Весной по вечерам он прислонял гитару к дивану и включал по телевизору бейсбол. Болел он за мэтс — рудиментарное увлечение из детских времен, проведенных за игрой в итальянском районе Ньюарка. Мы смотрели, выключив звук, и Джек перечислял мне имена игроков с их показателями отбивания и объяснял про фолы, страйки и дабл даблплеи. Если я что-то недопонимала, он повторял и прекращал объяснение, если видел, что я уже не перевариваю. Он был рад и просто молча посидеть перед мигающим экраном телевизора. Бейсбольный сленг проник в мой словарный запас. И хотя я понимала, что Джеку для счастья болтовня не нужна, благодаря беседам о специфике игры я стала лучше понимать английский. Бейсбол меня успокаивал. Каждая ситуация и каждая ошибка имели соответствующие последствия. Любой поворот событий определялся сводом правил, которые я могла затвердить наизусть. Я думала, отцу бы наверняка понравилась эта игра с ее неспешным темпом бросков и отбиваний, ритмичных, как тихий напев. А развитие событий в инингах словно сказка на ночь. А когда Мэтс неизбежно проигрывал, Джек выключал телевизор и опять, раскачиваясь, принимался бренчать. Я ложилась, прижимаясь ухом к кожаной обивке дивана и выравнивала дыхание в такт отцовской музыки. Хотя сейчас еще был не сезон, да и слишком поздно для бейсбола, и Джек наверняка уже спал, я до последнего пыталась переждать эти тревожные часы без сна пока меня не затянуло в ночные кошмары ну как ты хорошо спала спросила лора на утро Кошмар приснился так и подумала что это ты кричала говорила во сне в детстве я по нескольку раз на неделе будила ее таким образом а в университете тоже такое бывает слава богу нет точно не хочешь ни о чем поговорить «Ты ведь так и не рассказывала, как там все прошло в ООН!» «Давай не будем», — отрезала я, хотя мне самой противно стало от презрительного тона в собственном голосе. «Пойду погуляю». Я ушла к себе в комнату, натянула джинсы со свитером и уже собиралась на выход, как вдруг в прихожей краем глаза увидела в зеркале, какой у меня растрёпанный вид, и вернулась причесаться. Волосы отросли уже ниже лопаток, и с возрастом потемнели в темно-русый цвет с каштановым отливом, как у отца. Веснушки на поблекли с зимы, но их еще прибавится с первым же проблеском солнца. Будучи подростком, я стеснялась своих карих до черноты темных глаз. Несообразных, казалось бы, не с моей бледностью. Не с образом голубоглазой блондинки из американской рекламы и журнальных обложек. Но теперь я поняла, что они мне явно достались от матери, возможно, единственное наше внешнее сходство. Я стянула волосы в хвост и спустилась вниз. Всё утро и первую половину дня я просидела в кофейне, построенной под старину два года назад над докладом про безбрежное Саргасово море. И все раздумывала, как же так получается, что нахожусь я тут, а чувство такое, словно мое место совсем не здесь. На автоответчик пришло сообщение. Брайан спрашивал, не хочу ли я вместе поужинать. Я перезвонила, но к моему облегчению трубку он не взял. Я набила текстовое сообщение. Мол, уехала повидаться с семьёй, но готова пересечься в воскресенье. Извинилась, что не позвонила заранее. На пару минут я оставила мобильник на тетради. Вдруг Брайан ответит, но сообщение от него не пришло. За стойку из подсобки вышел парень, на которого я как-то запала в старшей школе и принялся вычищать кофейную гущу из кофемашины. Я тронула его за плечо, и мы неуклюже обнялись через стойку. «Тоже на весенних каникулах?» — спросил Зак. «Ага», — соврала я. «Но подработку не брала». Он кивнул на супермаркет по ту сторону парковки, где я обычно подрабатывала летом. Я ответила, что в этот раз мне нужно подналечь на учебу, но я рада с ним повидаться и нехотя вернулась к стопке домашних заданий. «Вообще-то я как раз хотел сходить пообедать», — сказал Зак и вышел из-за стойки. «Хочешь, вместе сходим, как в старые добрые?» В наших с Заком школьных компашках были общие друзья, и мы периодически друг с другом заигрывали через сарказм и бейсбольный жаргон. Он болел за Филлис, я же решила ратовать за Мэттс. И каждый раз, встречаясь на какой-нибудь вечеринке, Мы припирались на тему того, чья команда хуже играет. Сами мы сдружились на последнем году старшей школы и повадились сидеть у Зака в машине на заднем сиденье, слушая по радио спортивные передачи и целуясь. Летом перед отъездом в колледж Зак частенько бегал ко мне через парковку, и мы в подсобке играли в вифлбол. Теперь мы прошмыгнули через раздвижные двери, И пошли забитые в спортивный отдел. Ты все еще встречаешься с тем парнем из универа. Ага. Очень жаль. Мы нашли местечко в отделе мебели для сада. изак устроил показ упражнений на растяжку для питчера. Я рад, что ты еще с нами. Как ни приеду, этот городок становится все мельче и страннее. Он всегда был странноватый, заметила я а родители потихоньку сидеют. Вот это откровение. У родителей цвет волос поменялся. Тоже мне умное! Он кинул мяч сильнее, чем следовало, и тот приятно шмякнулся обито у меня в руках. Проскочил весь отдел мебели для террас и влетел в ряды товаров для красоты и здоровья. Вызвав бедственное обрушение с полки дезодорантов, попадавших как домино. Из-за развалин показалась артрического вида женщина в красной безрукавке и кинула на нас презрительный взгляд. «Охрана, «Охрана!» — прорычала она, хоть этот рык и не вязался с ее хрупким телосложением. Со склада вышел толстяк со взмокшими подмышками. Я его узнала. А вот он меня нет или просто плевать хотел. Он возрился на дезодоранты, потом перевел взгляд на нас и поправил на ремне чехол с фонариком. После обыска на предмет мелкого воровства нас выдворили из магазина, и я проводила Закова до его кафе. «Я тебя понимаю. В смысле, пространное чувство, когда возвращаешься». «Я знаю», — отозвался он и расцеловал меня в обе щёки. «Как по-европейски». На самом деле я даже опешила. Я пыталась вспомнить, не сболтнула ли по пьяни что-нибудь о своем прошлом. Но ничего такого точно не было. Уже за стойкой Зак намешал мне какой-то карамельный напиток. И я еще час просидела, листая заметки и сверля взглядом чистый блокнотный лист. Но в итоге, выдавив одно единственное предложение, вернулась домой. Той ночью Рахела в пижаме пришла ко мне в комнату. «Чё делаешь?» «Домашку, а ты?» «Я ходила пописать. Опять не спишь?» «В универе вообще никто не спит», — ответила я и даже не соврала. «Иди спать». Но вместо этого Рахела откинула покрывало и залезла ко мне в кровать. «Я слышала, как ты вчера ночью кричала. Просто кошмар приснился». Прости, если вдруг разбудила. Расскажи мне про ту ночь, когда я родилась. С чего это ты вспомнила? Просто интересно. Только ты об этом знаешь». Рахела в теории знала, что нас удочерили. Знала достаточно, чтобы понимать, откуда у меня в детстве был акцент и почему у нас такие угольно-чёрные глаза, хотя у Джека с Лорой темно-зеленые и кристально-голубые. Она все это видела и понимала, но в глубине души не ощущала. Для нее существовали только наши нынешние, американские родители. А при мысли о гибели прошлых, формальных родителей, ей было бы объективно грустно, но не более того. Я вспомнила отцовские байки и то, как интересно он описывал историю моего рождения. Родители тогда были в тиске. Им пришлось два города проехать вниз по скалам, чтобы добраться до больницы. Ты чуть не родилась прямо там, на скалистом обрыве. До того поплавать рвалась. Жили-были, начала я. Мы с мамой и папой в небольшой квартирке в самом центре огромного города. А что такое квартира? Это как апартаменты. В большом доме? Так, не отвлекайся. Рахела умолкла. «Мама ждала тебя со дня на день. Но зима тогда выдалась очень холодная, и город замела пурга. Снег аж досюда лежал. Я вскинула руку на метр в высоту, до самого подбородка. Тебе до подбородка? Ага, мне было 9 лет. Папа еще шутил, что если бы я шла по нечищенной улице, то от меня остался бы один помпон от шапки» дождалась до поздней ночи. Наши крестные по снегу примчались к нам домой и откопали машину, чтобы мама с папой могли добраться до больницы. Мне пришлось остаться дома. Я ужасно разозлилась, что все пропущу. Сидела и рыдала, как маленькая. Но не прошло и пары минут, как папа прибежал обратно. На улице было так холодно, что у него с бровей свисали крохотные сосульки. «А что случилось?» Все раскричались друг на друга. Машина по дороге застряла. «Пришлось вызвать скорую?» Папа считал, что скорая к нам вовремя не доберется. «И вы просто оставили маму в снегу?» «А что поделаешь? Мобильников тогда еще не было. Так что папа с Петером побежали за мамой и понесли ее вдвоем в центр города. Там уже дороги были расчищены» а оттуда их подвез какой-то таксист, хотя и взял с них в дорого. Ты упрямилась, и мама тебя рожала 27 часов, так что родители с таким же успехом могли и скорой дождаться. Зато потом маму еще полгода называли Клеопатрой и царицей Савской. Ее ведь на руках несли до самого центра, и она всегда потрунивала над папой за то, как он тогда распереживался. «А можно я посмотрю фотографию?» Немного помолчав, спросила Рахела. «Какую фотографию?» «Вчерашнюю». «Твою фотографию. Ты еще сказала, что она не твоя». Глупо было думать, что я ее обхитрила. И, навалившись на Рахелу, я нашарила рукой под матрасом конверт. Нащупав глянцевую поверхность среди документов, я вытащила фотокарточку, И только тогда поняла, что случайно достала нашу общую рождественскую фотографию. Не успела я пихнуть ее обратно в конверт, как Рахела выхватила фото у меня из рук. "Это не та", я увидела, как она ее изучила и зафиксировала в памяти. "Это что, я?" спросила она. "А это это наши наши родители. А мама «В смысле?» — Рахела глянула на фотографию, потом опять на меня. «Мама с папой знают про фотографии?» «Знают, конечно». Именно Лора отговорила меня повсюду их носить в кармане джинсов и упрятала на законное место, в коробку с документами, на хранении. «Так, давай-ка уберем ее на место», — сказала я. «Тебе давно спать пора». «Да еще немножко посмотреть». Она так близко поднесла фотографию к лицу, как будто сквозь бумагу смотрела. Я вспомнила наших родителей, и мне стало обидно, что ей достались только размытые лица. «А я на них похожа?» Я изучила ее. Волнистые волосы и теплый цвет лица. «Ты очень похожа на маму». От этих слов ей стало стыдно. Можно будет как-нибудь еще посмотреть, пока ты на учебе. Конечно, я держу их в той коробке с документами. Только не уноси из дома, а то, мало ли, и смотри, не потеряй». В итоге она задремала. И, сунув фото обратно в конверт, я отнесла Рахелу в ее комнату. Почти всю ночь я лежала и читала «Аустерлиц». Я читала много книг разных авторов давно ушедших из жизни. Но сейчас не могла выкинуть из головы, что Зебальд умер всего три месяца назад, и меня не отпускало чувство, будто я держу в руках чьи-то предсмертные мысли. Я позвонила Брайану, но после двух гудков бросила трубку. Утром с ним поговорю, когда уже вернусь в город, и соображу, как обо всем ему рассказать.